Глава шестая Прощание Не видим мы ветвей шатер Или трепещущий бутон Не любим бука темный тон И клёна пламенный костёр Подсолнух, как не ни горделив Ничто не пробуждает в нас Тюльпан цветёт в урочный час Нам дела нет, что он красив Пока по тем же мы садам Все снова вдоволь не пройдем И будут тропки с каждым днем знакомый и любимый нам. Так пахарь борозду ведет, Все дальше направляя плуг, Так ширит память наша круг День ото дня, из года в год. Теннисон Наступил последний день. В каждой комнате стояли ящики, которые грузчики сначала переносили к крыльцу, а затем увозили на железнодорожную станцию. Милая лужайка у дома стала уродливой и неряшливой из-за упаковочной соломы, выносимой сквозняком через открытые окна и двери. Комнаты обзавелись странным эхом. На поверхностях появились резкие тени, потому что яркий свет уже не встречал на своем пути занавесок. Все выглядело каким-то неродным и трудноузнаваемым. Но гардеробная миссис Хейл оставалась нетронутой до последнего. Там хозяйка и Диксон складывали в стопки одежду, время от времени окликая друг друга и с нежным сожалением перебирая забытые сокровища, сувениры и вещи, связанные с детьми, когда те были еще маленькими. Поэтому работа продвигалась медленно. Маргарет стояла у подножия лестницы, спокойная и собранная, готовая давать советы и распоряжения нанятым грузчикам. Ей помогали Шарлотта и Кухарка. Обе девушки часто плакали во время перерывов и удивлялись, как юная леди в последний день перед отъездом могла быть настолько бесстрастной. В конце концов, они решили, что она, прожив так долго в Лондоне, не очень печалилась о Хелстоне. А Маргарет, бледная и неразговорчивая, внимательно наблюдала за происходящим. И её большие, серьезные глаза замечали каждую деталь, даже самую незначительную. Обе девушки не понимали, как сильно болело ее сердце от тяжелого груза ответственности, который она не могла передать кому-нибудь другому. Это постоянное напряжение воли было для нее единственным способом удержаться от криков и рыданий. Ведь если бы она дала волю своим чувствам, кто бы тогда управлял погрузкой мебели и остальных вещей? Ее отец вместе с клерком из епархии находился в Ризнице. Он сдавал по описи приходские документы, церковную утварь и книги. Когда мистер Хейл вернулся домой, он занялся упаковкой собственных книг, потому что никто иной не сделал бы это правильно. Одним словом, Маргарет не могла дать выход своим чувствам перед чужими людьми или даже перед домашними, такими, как кухарка и Шарлотта. Нет, только не она. Наконец, четверо рабочих завершили упаковку ящиков и пошли на кухню пить чай. Чтобы размять затекшие ноги, Маргарет медленно отошла от лестницы, где она простояла почти весь день, пересекла пустую гостиную с ожившим эхом и вышла через стеклянную дверь в ранние сумерки ноябрьского вечера. Поскольку солнце еще не полностью село, мягкая вуаль тумана скорее затеняла, чем скрывала предметы, придавая им нежно-лиловый оттенок. Неподалеку пела Зарянка, возможно, та самая, подумала Маргарет, которую отец называл своей зимней певчей подругой и для которой... Он повесил деревянный домик напротив окна кабинета. Красные листья ярко блестели в предзакатном свете. Наверное, чувствовали, что первые заморозки скоро уложат их на землю. Один или два уже летели вниз, янтарно-золотистые в косых лучах заходящего солнца. Маргарет пошла по дорожке вдоль южной стены и грушевых деревьев. После той беседы с Генри Леноксом она намеренно не приходила сюда. Здесь, у этой клумбы Тимьяна, он начал разговор, который теперь смущал ее ум. В те мгновение она смотрела на поздно расцветшую розу и, отвечая на его слова, была восхищена красотой морковных листьев, похожих на птичьи перья. Тот момент совпал с его последней фразой. Прошло лишь две недели, а все так изменилось. Где он теперь? Наверное, в Лондоне. Следует своему распорядку. Обедает со старыми знакомыми в особняке на Харли-стрит. Или проводит вечера с беспутными друзьями. Пока она печально обходила в сумерках сырой и скучный сад, где опадавшая листва постепенно превращалась в тлен, Генри Ленокс после трудового дня Отложив адвокатские книги, скорее всего, ублажал себя поездкой в Темпл-Гарденс. Там, у берега Темзы, слышался шум быстрого течения, похожий на отдаленный неразборчивый рев многотысячной толпы. А на поверхности волн мелькали отражения городских огней, будто приходивших из глубин реки. Генри часто рассказывал Маргарет о своих вечерних прогулках по парку перед ужином. Прибывая в хорошем настроении, он так красочно описывал их, что будоражил ее фантазию. К тому времени сад погрузился в безмолвие. Зарянка улетела в бездну ночи. Иногда дверь дома открывалась и хлопала, словно впускала усталого путника. Но эти приглушенные звуки приходили издалека. А вот крадущиеся шаги, внезапно послышавшиеся у садовой ограды, и шелест топавших листьев под чьими-то ногами казались очень близкими. Маргарет знала, что это был браконьер. Сидя в спальне у окна с погашенной свечой, наслаждаясь мирной красотой небес и земли, она много раз видела, как браконьеры бесшумно перепрыгивали через садовую ограду, быстро проходили по освещенной лунным сиянием лужайки и исчезали в чёрной неподвижности леса. Их дикая жизнь, опасная и свободная, возбуждала ее воображение. Она желала им удачи и нисколько не боялась их. Но этим вечером Маргарет, не понимая почему, испугалась до дрожи в коленях. Она услышала, как Шарлотта закрывала окна, запирая ставни на ночь. Девушка не знала, что кто-то из обитателей дома вышел погулять по саду. Небольшое дерево, возможно, сгнившая или сломанная кем-то, рухнула у самой кромки леса. И Маргарет, стремительно подбежав к двери, торопливо застучала по стеклу дрожащей рукой, чем сильно напугала Шарлотту. «Впусти меня! Впусти! Это я, Шарлотта, я!» Её сердце успокоилось только после того, как она оказалась в гостиной с закрытыми окнами и запертыми ставнями в окружении знакомых стен, создававших безопасное пространство. Угрюмая и озябшая, она села на ящик и окинула взглядом пустую комнату. Ни огня в камине, ни другого света, кроме длинной свечи шарлотты. Служанка не сводила с нее удивленных глаз, и Маргарет, почувствовав смущение, поднялась. «Я испугалась, что ты оставишь меня снаружи», с усталой улыбкой сказала она. А потом ты ушла бы на кухню и вообще не услышала мой стук. Мне пришлось бы сидеть на садовой скамье до самого утра, ведь ворота, ведущие на церковный двор, уже заперты. О, мисс, мы быстро заметили бы ваше отсутствие. Рабочие ждут ваших указаний на завтрашний день. Я отнесла чай в кабинет хозяина. Там сейчас самое удобное место для вечерних разговоров. Спасибо, Шарлотта. Ты хорошая девушка. Мне очень жаль... Проставаться с тобой если тебе понадобится мой совет или какая то помощь, напиши мне письмо я всегда буду рада весточке из хелстона. Когда мы обзаведемся новым домом, я пришлю тебе наш адрес. Стол в кабинете был готов к чаепитию в камине пылали поленья на полке стояли незажжённые свечи. Маргарет села на ковер поближе к огню, так как вечерняя сырость вцепилась в ее платье а усталость вызвала сильный озноб. Она обхватила колени руками, опустила подбородок на грудь и предалась унынию. Однако, услышав шаги отца на гравийной дорожке, девушка резко вскочила, поспешно откинула назад черные волосы и вытерла те неуместные слезинки, которые стекали по ее щекам. Когда мистер Хейл вошёл в комнату, он выглядел подавленным и грустным. Маргарет с трудом выудила из отца несколько слов, стараясь затрагивать темы, которые могли бы заинтересовать его. Но каждый раз ее усилия были напрасны. И она думала, что это будет последняя попытка. «Как далеко вы сегодня ходили?» — спросила она, заметив, что отец не притронулся к еде. «До самого Фортхэма бичс хотел навестить вдову Мелби». Она сильно опечалилась от того, что не смогла попрощаться с тобой. Мелби сказала, что ее малышка Сьюзан два прошлых дня следила за дорогой в ожидании тебя. «Дорогая, почему ты плачешь?» Мысль о маленькой девочке, так и не дождавшейся ее, не из-за забывчивости Маргарет, а из-за необходимости заниматься подготовкой к переезду, стала последней каплей чаши многих огорчений. Ее сердце разрывалось от горя. Она расплакалась, как дитя. Мистер Хейл расстроился при виде её слёз. Он встал и нервно зашагал по комнате. Маргарет пыталась успокоиться, но какое-то время не могла говорить от переполнявших ее чувств. Она слышала, как отец бормотал себе под нос почти бессвязные фразы. «Это выше моих сил. Невыносимо смотреть на страдания родных и близких». Я думал, что переживу все тяготы с терпением, но уже нельзя вернуть былого. «Былого не вернуть, отец», — тихим, уверенным голосом подтвердила Маргарет. «Печально понимать, что вы совершили ошибку. Но будет еще хуже, если окажется, что вы вели себя как лицемер». На последних словах она понизила голос, словно идея о лицемерии ассоциировалась у нее с неуважением к отцу. «Мои слезы объясняются усталостью», — продолжила она. «Не думайте, что я осуждаю ваши взгляды и поступки. И давайте не будем говорить сегодня об этом». Несмотря на усилия, ее плечи содрогались от рыданий. «Я лучше отнесу маме чашку свежего чая. Первую она пила три часа назад, когда я была слишком занята, чтобы присоединиться к ней. Думаю, она с радостью выпьет еще одну». Время отправления поезда безжалостно приближало семейство Хейлов к разлуке с милым и прекрасным Хелстоном. С горечью и сожалением они в последний раз смотрели на длинный приземистый дом, наполовину скрытый астралистом и китайскими розами. Он казался им таким родным. Лучи утреннего солнца сверкали в окнах их любимых комнат. «Из Саутгэмптона» прислали экипаж, чтобы доставить их семью на станцию. Садясь в него, они понимали, что больше никогда не вернутся назад. Жгучая боль в сердце заставила Маргарет переместиться на сиденье. На крутом повороте дороги ей хотелось в последний раз взглянуть на старую церковь, башню которой она могла бы увидеть над кронами деревьев. Но отец уже занял место у окна, и она молча признала, что он имеет большее право на прощание с главным символом Хелстона. Откинувшись на спинку, девушка закрыла глаза. На мгновение слезы повисли на ее темных ресницах, а затем покатились одна за другой по щекам, капая на платье. На ночь они остановились в какой-то скромной гостинице. Бедная миссис Хейл плакала почти весь день, а Диксон демонстрировала свою печаль, чрезмерно крестясь и раздраженно поправляя юбки, чтобы они не соприкасались с ногами мистера Хейла, которого она считала источником всех бед и страданий. Затем был Лондон. Они проезжали по знакомым улицам, мимо домов, в которых Маргарет часто бывала, мимо магазинов, в которых она изнывала от скуки, сопровождая тетю Шоу, пока та принимала важные и бесконечные решения о выборе платьев и украшений. Они проезжали мимо дам и джентльменов, известных Маргарет по званным обедам и балам. Ноябрьский полдень был активным временем. Миссис Хейл оживилась. Она давно не была в Лондоне и с любопытством осматривалась по сторонам, как ребенок. Ее интересовало все, широкие улицы, Высокие дома, дорогие магазины, экипажи. Дочь, взгляни. Это ателье Харрисона. Здесь мы покупали почти все мои свадебные наряды. Господи, как изменились здания. Я не видела таких огромных витрин даже у Кроуфорда в Саутгемптоне. Ого. А там идет Не может быть. Маргарет, мы только что проехали мимо мистера Ленокса. Что он делает в районе дамских магазинов?» Маргарет придвинулась к окну, но тут же отпрянула, с улыбкой отметив свою непроизвольную реакцию. К тому моменту их разделяло расстояние в сто ярдов, и мистер Ленокс казался отголоском Хелстона. Он ассоциировался в ее уме с ярким утром или насыщенным событиями днём. Ей хотелось бы взглянуть на него — но так, чтобы он не видел ее, без единого шанса на возможный разговор. Вечер, проведенный в гостиничном номере без домашних рукоделий и привычных тем для неспешной беседы, был утомительным и долгим. Мистер Хейл отправился к знакомому букинисту, а затем заглянул в гости к двум давним друзьям. Маргарет с матерью совершили небольшую прогулку. Все, кого они видели в холле гостиницы или на улицах, куда-то спешили, кого-то ожидали или планировали встретиться с кем-то. Только они выглядели странными и оторванными от общества. Маргарет знала несколько семей, живших неподалеку, всего на расстоянии одной мили, и они ради дружбы с тётей Шоу с радостью приняли бы их у себя. Но Хейлам не хватало умиротворенности. на них лежало бремя печали, поэтому в домах хороших знакомых они вряд ли были бы желанными гостями. Их приняли бы как просители, а не как друзей. Лондонская жизнь была слишком суматошной и насыщенной, чтобы люди могли позволить себе даже час молчаливого сочувствия, которое некогда показали друзья Иова, когда они сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдания его весьма велико.